Хладнокровный же Мымрин зажег свою свечку от горящей и вышелся в день в притвор, где и пристроился в уголку жечь грамотку. И это вы что, висельники, чините? Бабка какая-то спросила. Хладнокровный мемрин выронил грамотку и свечку уставился на бабку. Но бабка кричала уж совсем другой: Пожар! Соколов вынесла из церкви. Даже крылышек не успели опалить. В церкви бросились гасить, было не до а бдительную бабку стоптали в толчье. Забили колокола в китай — открикнулся с фаски на бат. Начинался обычный московский пожар. Дело страшное, разорительное, но привычное. Жители окраины слобод спорили на деньги, где и что сгорит. Бегали с баграми и ведрами, служилые люди, и охотники, в том числе, и до чужого добра. И уже загудел над столицей, неведомо откуда взявшийся ветер, и полетели искры. И пошло, и пошло. Поджигатели бегали из улицы в улицу. Петляли по переулочкам, шарахались от стрельцов, и ничегошеньки уж не соображали. Никто их не ловил. Они бегали да бегали, усиливая свои беготня беспорядки. В конце концов, добегались до того, что огонь был ж и спереди, и сзади, и со всех сторон. Авдей запоздал и рухнул на колени. Покорал, Господь! «Покарал живьем в гияну ввержены за умствонье, за гордыню, за доносы, за ябеды, за службу не родивую, Господи, помилуй, в монастырь уйду!» Авдей вообще был крепок в вере. Но Василий Мамрин тут по своему обычаю не к месту расхотался. «Авдей, держись, бодрей!» — сказал он. «Грамотка -то все ж сгорела!» Да теперь, государь, да и ваш щура будет, и Эван, как Кремлю полыми тянет. Хорошо горит. Ты чё обдей? Дом твой, что ли, сгорит? Семейка тебя, что ли? Не допустит Господь наши погибли. Скорее всего, ваш кощур погорит. Мысль мымренно полетела дальше. Обгорелого представим. Вот тебе и щур, они все черненькие. Авдей собрался было по привычке шарахнуть Ваську по загрибку, умной. Но тут сообразил, что, может быть, и вправду все обошлось ко благу. А сообразив, схватил любезно друга Васенького хапку и пустился в пляс. Васенька длинными полами кафтана взметал искры, огонь не трогал соколов. Васенька пошел в присядку, Авдей гулко хлопал громадными ладонями. Попожаи сказывали. Видели, диверные люди, как у покрова во пламени, яков в пещи огненной, или гиене, плясали беси. а тех беси юродивый юродивой Киилушка опоздал. Один бес был худ, и высок другой коренастый рукаст. Стали доподлинно известны даже имена слуг дьяволовых Асмудей и сатанаил. Глава пятая Алексей Михайлович просыпался так Сперва выпрастывал из-под дьяво один глаз, осматривал спальню на предмет злых умышлений и а потом уж вылазил весь. Ему ведь тоже нелегко жилось, Алексею-то -то То-то, то другое. Турки, шведы, ляхи, казаки, крымцы, хохлы, нагайцы, башкиры, кизилбаши, а царь один. Другое еще мучило. Рюрик андрей орикович по официальной версии спору нет. А государь-царь только во втором колене. Рюрик вон, а сколько народу наплодил! Ежели каждый за царский бармы хвататься будет студно, зябко, ненадежно. Напрасно осмыслеть, и обращался